Глава четвёртая Дом на Остоженке снаружи выглядел затрапезно, но внутри поражал великолепием. Вестибюль был выложен серо-красным полированным гранитом, под потолком сияли хрустальные люстры, а швейцар носил ярко-красную ливрею с золотыми пуговицами. При виде нас он встал из-за стола и тоном профессора осведомился. «Кому прикажете о вас доложить?» Макс Степанкову, а повестила Нина. Нас ждут. Швейцар взял трубку и мирно загудел. Беспокоит центральный холл. К Ивану Гавриловичу просится группа из двух женщин и одного мужчины. Есть. Проходите, господа, на третий этаж. Мы вошли в отделанный панелями красного дерева лифт и торжественно поехали вверх. Увидели чуть приоткрытую дверь, единственной на площадке квартиры И без стука вошли внутрь. Вы кто? изумилась стоявшая в коридоре женщина в чёрном шёлковом платье. Психологи фэншуисты из Пиранские, представилась Нина. Прибыли по вызову Ивана Гавриловича. Куда нам пройти? Когда он с вами договаривался? продолжала недоумевать прислуга. Меня он не предупреждал. Я жду людей из театра, велен у них пакет забрать, думала, это они явились. Господин Стебанков звонил нам позавчера, пояснила Мина. Мы ради него отказали выгодным клиентам. Очень уж Иван Гаврилович просил приехать. А вы кто? Вероятно, вас просто не поставили в известность о нашем визите. Меня зовут Виктория Николаевна, церемонно представилась женщина. Я служу у Ивана Гавриловича экономкой не первый год. Полагаю, произошла путаница. Господин Стебунков не обращался к психологам. Нина достала и сумки мобильной. «Мы создаём амулеты, обереги. Вот сообщение от вашего хозяина. В нём указаны адрес и время приезда. Он хотел получить защитный талисман». «Разрешите посмотреть?» – осведомилась прислуга. «Как все хамы, Нина вежлива с нужными людьми. Поэтому сейчас, лучезарно улыбаясь, Отдала свой сотовой экономке. Та, сильно прищурившись, пару раз отвела и приблизила к лицу мобильник. Очевидно, Виктория Николаевна требуется для чтения очки, но при ней их не оказалось. Наконец, она изучила послание и вынесла вердикт. «Номер, с которого отправленная смс-ка, никогда не принадлежал Ивану Гавриловичу. Я впервые вижу его». «Вы уверены?» Начало закипать не на. Экономка улыбнулась. Абсолютно. Спиранская не думала сдаваться. Всё же спросите у Ивана Гавриловича, он ведь мог воспользоваться чужим аппаратом. Зачем ему так поступать? Пожала плечами прислуга. Сэкономить решил, тихо произнесла я. Некоторые люди просят у коллег мобильники, чтобы сократить ежемесячный платёж. Виктория Николаевна снова прищурилась, на её лице на секунду появилась улыбка и тут же погасла. Господи, у Степанкову не свойственны такие хитрости. Извините, это недоразумение. Вот ведь незадача, заныла Нина. Мы ехали через весь город, толкались 3 часа по пробкам. Япустила глаза. Если вычесть время, которое заняли глупое пришествие в паркинге, И покупка бамбука в супермаркете на дорогу ушло всего-то 20 минут мы отказали выгодному клиенту продолжала стенать спиранская помчались по первому зову и что вы обязаны оплатить наш выезд но я не просила вас об этой услуге воскликнула экономка уверена что иван гаврилович тоже не хочется никого обижать но господин стебунков никогда не прибегает к помощи психологов он привык сам справляться с проблемами и уж извините я не могу представить что хозяин наденет ему лет он не падок на такие штуки впрочем для общего успокоения могу спросить младшую прислугу алёна в холл вышла девушка в форме горничной слушаю виктория николаевна подобострастно произнесла она ты не знаешь «Не звонил ли Иван Гаврилович психологу?» «Э-э-э...» «Вадим Иванович Спиранский». Живо представился фэншуист. «Моя супруга, и она же правая рука, Нина Георгиевна». «Мне оставалось лишь глупо улыбаться. Моё имя назвать Вадим не пожелал». «Кому?» Чуть испуганно поинтересовалась прислуга. «Ему». С лёгким раздражением пояснила экономка. «Вадиму Ивановичу Спиранскому». психологу. Алёна, проснись. Хозяин при тебе не назначал встречу с человеком, делающим амулеты. Девушка моргнула, сглотнула слюну и пробормотала: "Не знаю, я не подслушиваю никогда. Виктория Николаевна, я стараюсь не мешать господину Стебункову. Я всего лишь горничная, мне ничего серьёзного не поручают. Важными делами вы заведуете. Простите, если что не так сказала." Алёна сделала книксен и спросила: "Прикажете подать гостям воды?" "Ещё зне", велела экономка. "Вот уж правда говорят: можно вывести девушку из деревни, но деревню из девушки не вывести. Учу, учу тебя. А где толк?" Горничная быстро исчезла. Виктория Николаевна с неодобрением посмотрела ей вслед. Наняла девчёнку по рекомендации нашей прежней служанки, очень хорошая женщина. подумала, раз Ирина Алёну советует, значит, та ей подстать. А он нет. Молодёжь пошла косарукая и ленивая, не найти среди них хорошую преслогу. Ни наподжала губы, а Вадим кивнул. Понятно. Мы вычислим глупого шутника и непременно разберёмся с ним. Но дорога к вам заняла немало времени. Разрешите мне зайти в туалет. Пожалуйста, вежливо сказала экономка. Вот сюда, налево. Вадит ещё за чёрной лакированной дверью, а я испытала глубочайшее удивление. Спиранский пошёл в чужой сартер, невероятно. И тут в холле вновь возникла Алёна с подносом, на котором стояли открытая бутылка с надписью Горная капля и большой хрустальный стакан, наполненный до краёв. На лице экономки появилось недоумение, затем раздражение, но она быстро сменила его на приветливую улыбку. пить очень хочется обрадовалась Нина и схватив стакан живое его опустошила Спиранская очень жадная она из тех кто выхлебывает даже уксус если его подадут бесплатно ясное дело фэншуистка не упустила возможности выпить даровой минералки Что стоишь раздражённо обратилась экономка как подчиненный Ступай чистить серебро Может мужчина тоже водички хочет правлела Алёна. Она вкусная, полезная. Виктория Николаевна закатила глаза, но не успела произнести гневную отповедь. Дверь туалета распахнулась, из неё вышел психолог, слишком долго, на мой взгляд, задержавшийся в сортире. Не желаете утолить жажду? ринулась к нему Алёна. Спасибо, нет. улыбнулся Владик. Я вам сейчас чистый стаканчик принесу. Пыталась услужить горничная. За секунду сбегаю. Очень хорошая минералка, желудок лечит, печень чистит. Дорого стоит. Ой, иди прочь, гаркнула экономка. Алёна упархнула в недра апартаментов. Спиранский вдруг тяжело вздохнул и заговорил каким-то убитым голосом. Очень у вас в доме черно. В воздухе прямо-таки висит боль. Похоже, тут недавно смерть побывала. Необходим сильный амулет-оберег, иначе беда повторится. Хотите, сделаем эксклюзивное, быстро добавила Нина. Из особых материалов. Дорого, но крайне эффективно. Спасибо, каменным тоном ответила Виктория Николаевна. Вы не верите в силу талисмана? прокурлы Колонина. Нет, отрезала экономка. Ступайте по добру по здорову. Так вот, в чём дело? И эта дурочка поверила, что вас разыграли, прислав вам наш адрес, а вы начитались газет и заявились сюда. Совести у людей нет. Нашли, где удочку забрасывать. Пробеду он тут завёл, черноту почуял, смерть увидел. Всё ясно. Разузнали о наших несчастьях и припёрлись. А я поначалу за приличных людей восприняла. Задумали на чужом горе ражиться. А амулет они смастрят за дорого. Вадим покраснел. Нина сложила руки на груди, выставила вперёд ногу, но верная помощница хозяина была на чеку. «Михаил!» – громко позвала она. В холл вышел плотный мужчина в чёрном костюме и белой рубашке. Поло его пиджака с одной стороны выразительно оттопыривалось. «Звали Виктория Николаевна». «Проводи этих прыщилык», – велела экономка и ушла. Охранник откашлялся и вежливо произнёс: "Попрошу на выход". Ну и что нам оставалось делать? Ощутившись в машине, Нина зашипела, как разбуженная змея: "Найду мерзавца, который поиздевался над нами, и заставлю его оплатить выезд. Дашка, гони в Китай-город. Надеюсь, второй заказ не фикция". Всю дорогу муж с женой ссорились на заднем сиденье. Выставлю подонку счёт, бубнила Нина. И как ты его оплатишь? попытался охладить её пыл Вадик. Номер определился, узнаю, на кого он зарегистрирован. Так тебе и скажут. Скажут, если денег заплачу. Где я логика? Тратить тысячи, чтобы получить копейки за ложный вызов? Забудь. И не подумаю, я его урою, завопила Нина. «Агрессия разрушает твою энергетическую защиту», – мирно произнёс Вадим. «Успокойся». Но Нина разозлилась не на шутку. «Вот и береги свою энергию, о моей нечего заботиться. У меня её столько, что хватит на пятерых леопардов. Я не позволю себя облапошивать». Под негодующей вопли Нины мы прибыли к месту и без приключений вошли в квартиру, где нас поджидала тётушка лет пятидесяти. одетая в розовый спортивный костюмчик из плюша. «Вся надежда на вас!» – сразу запричитала она. «У мужа бизнес развалился, дочка в мерзавца влюбилась. У меня болезнь нашли страшную, называется Ишас. И да куча свекровь к нам в гости собралась. За что одному человеку столько несчастьей?» «Вы посидите пока с Дашей!» – деловито сказала даме Нина. А мы с главным психологом обойдём квартиру. Похоже, она у вас громадная. Ничего, мы найдём дыру, из которой удача отсюда уносит. 10 комнат тут, всхлипнула хозяйка. Брови Нины встали домиком, губы раздвинула, довольная улыбка. Хоть я и недавно работаю с аспиранскими, но уже успела понять, что они за люди. Вадим абсолютно искренне уверен в своих способностях. Он убеждён, что от перестановки мебели в апартаментах освобождается путь для энергии Ци, та начинает свободно циркулировать и приносит с собой счастье и благосостояние. А ещё Вадик также искренне считает созданные им амулеты волшебными. Он, в принципе, неплохой человек, не мошенник в прямом смысле этого слова. Вадим верит во всякую чепуху и в свои таланты. А вот Нина другая. Вадя к клиенту, госпоже Спиранской, первым делом определит его материальный достаток, подсчитает, какая сумма вложена в интерьер, что за мебель и техника в квартире, изучит одежду хозяев и лишь потом заведёт речь об оплате своих услуг. Десятикомнатная квартира в историческом центре Москвы тянет на целое состояние, и мне понятна радость Спиранской. Темно у вас, вздохнул Вадик. Ничего не видно. Свет не зажжёте? Хозяйка щёлкнула выключателем, и под потолком вспыхнула голая электрическая лампочка, ввёрнутая в чёрный патрон. Недавно переехали? поинтересовалась Нина. Ремонт ещё не делали. Всю жизнь здесь, сообщила хозяйка. А соседи-пьяницы чёртовы не хотят даже обои переклеить. Девять сволочных семей тут живёт. Одна наша приличная. У Нины заметно вытянулось лицо. Я с сочувствием посмотрела на супругу-психолога. Да уж, не задался денёк. Сначала ложный вызов, а теперь визит к тётке, с которой много не содрать. Когда мы через полтора часа вновь очутились в автомобиле, Нина решила найти виноватого и налетела на меня. «Твой зелёный шарфик удачу у нас отнял. Велели же его снять». «Нет». Возразил Вадим: "Неудачный аксессуар только владельцу вредит, на других своё влияние не распространяет". Я втянула голову в плечи. "Спасибо, конечно, Вадюша, за защиту, но лучше бы тебе не спорить с жёнушкой. Сейчас в салоне забушует торнадо". Нина набрала полную грудь воздуха, надула щёки, медленно выдохнула через нос, прищурилась, а открыла рот. Я вцепилась в руль и постаралась не шевелиться. «Ну, раз, два, три, костёр, гори!» Вадим тоже почуял неладное и живо сказал. «Милая, хочешь попьём кофейку с пирожными?» Несмотря на почти отрицательный вес, у Нины аппетит молодого шакала. Есть она хочет всегда. И лучший способ исправить спиранское настроение – это предложить ей перекусить. Почему, безостановочно набивая рот жирной калорийной едой, она остаётся похожей на ручку от метлы? Спросите что-нибудь полегче. Я не знаю. Возможно, у неё глисты или, благодаря на редкость сварливому характеру, у спиранской ураганный обмен веществ. Но сейчас ни на меня удивило. Вместо того, чтобы направиться в ближайшую харчевню, она вдруг буркнула: "Нет, едем домой. Я очень устала". Я взглянула в зеркальце. Что случилось? Хозяйка отказалась от сладкого и внезапно перестала злиться. Неужто подцепила грипп? Или на неё повлияла перемена погоды? Сейчас внезапно пошёл дождь. Дашка, вперёд, вяло приказала Спиранская. Я послушно повернула налево и нажала на педаль газа. Драндулет взвыл и резко покатил по шоссе. В квартире Спиранских почему-то горел свет в прихожей. Я поставила сумки хозяев на полу вешалки и снова удивилась. Да что это с Ниной сегодня? На неё не похоже, а оставить включённой люстру и уехать. Она очень экономна, не любит пускать деньги на ветер. Вадим подёргал носом. Чем у нас пахнет? Не понимаю, сказала Нина. Вроде мятой. Вадик повернулся ко мне. Я отступила к стене. Я ничем не душилась. Великолепно знаю. Завершить фразу мне не удалось. Из кухни донесся грохот, потом легкий вскрик. Нина поджала губы, Вадик начал тереть ладонью лоб, а я испугалась. Неужели в дом влез вор? Снова раздался шум, и в прихожую вышла Нина. Я прижала спиной к стене. Ну и ну. У хозяйки, оказывается, есть двойняшка. Надка, сердито воскликнула Нина. Вот уж, кстати, зачем приехала? По делам, забыв поздороваться, ответила сестра. Тут я поняла, что Нина и Надя не близнецы. Просто они очень похожи. Да ещё у них одинаковые причёски, одеты как под копирку, и губная помада одного ярко-красного оттенка. Надолго припёрлась. Без церемоний спросила Нина. Не знаю, ответила Надя. Хотя хочу вообще в столицу перебраться. Зачем? Быстро отреагировала сестричка. В Москве грязь, духота, дышать нечем, цены нечеловеческие, и гостарбайтеры тучи мероются. Ей-богу, в твоей макаровке намного лучше. Лес, речка, кислород. Надоело 2 копейки из одного пустого кармана в другой перекладывать, перебила Надя. Дела совсем в рулетс свернулись. Простояла месяц на рынке, никто о сборах не интересовался, ни одного пакетика не продала. Аня Вакарская сказала, что в столице мои чаи с руками оторвут. Здесь и народа больше, и люди образованные, хотя здоровье в порядке держать. Тёваs перекосила. Я всего на пару местечек к вам дом в Макаровке продам и свою норку в Москве куплю. Спиранские стояли молча. Первым опомнился Вадим. Конечно, Надя, живи сколько хочешь, в тесноте да не в обиде. Продемонстрировав гостеприимство, фэншуист удалился, а в ней не проснулась фурия. Ага, приобретёшь ты в столице жильё. Как же? Здесь за скромную однушку надо миллионы отвалить, и чай из сена тут никому не нужен. Этого брахла в супермаркетах и аптеках навалом, лучше не лилей зряшной надежды. Возвращайся в посёлок, помирись с Семёном. Ежели и живи счастливо в Москве ты пропадёшь, и учти, мы с Васькой тебя кормить, поить не станем. Надежда всхлипнула раз, другой, третий, разрыдалась, бросилась в ванную и заперлась. Спиранская перевела взгляд на меня. Я съюжилась в ожидании урагана по имени Нина, но хозяйка неожиданно мирно приступилась к объяснению. Надька меня младше на год, и всю жизнь этим пользуется. Тот что сразу в истерику ударяется. Я маленькая, а ты старшая, обязена меня опекать. Сколько мне из-за неё в детстве от матери доставалось. Мама давно умерла, мы стали взрослыми, а у Надюхи привычки прежние. Она гомеопат, собирает травы, корешки, составляет лечебные чаи и торгует ими на рынке. Палатка у них там с мужем. Семён её предсказатель-колдун. Я хихикнула и тут же замолчала, а Нина кивнула. «Вот-вот, мне самой смешно. Мужик работает в паре со своей мамашей Галиной. Чистый анекдот. Натуральная дурилова. Но Сенька неплохо зарабатывает на гадальном печенье». Моё любопытство зашкалило за все пределы и победило страх перед хозяйкой. «Простите, о каких сладостях идёт речь?» Нина вдруг улыбнулась. Наш отец был таборный цыган. Я его никогда не видела, но соседи говорили, что он выглядел умапомрачительно на фоне парней из Макаровки. Вот мама и забыла про всё на свете. Георгий прожил с ней 3 года, а после рождения Натки собрал манатки и исчез. Надоели ему оседлая жизнь и баба с двумя младенцами. Я умом пошла в бабку, по материнской линии. А Натка Похоже, удалась в папеньку балабола. Она без царя в голове. Сенька её в райцентре у входа на рынок стоит, и мамаша при нём держит ложку и кричит: "Берите, люди, бесплатное печенье с гаданием, ни копейки не стоит. За так народу услугу оказываем". В будние дни у них клиентов немного. Местные Сеньку хорошо знают и не ведутся. Но начиная с четверга Когда москвичи на выходные на фазенду тянутся, народу лом даже зимой. Сейчас не прежние времена, когда городские свои дощатые будки на шести сотках с наступлением холодов заколачивали. Теперь у дачников есть обогреватели, батареи, автономные генераторы. Нина замолчала, а я, расхрабрившись, снова поинтересовалась: если печенье можно взять бесплатно, то как Семён зарабатывает деньги? «И при чём тут вообще печенье?» Спиранская прижала ладони к животу, сдерживая смех. «Хе-хе-хе, в печенюшках лежат скрученные бумажки с текстом, к примеру, таким. Хром смотрит влево. Берегись лохматого, синего. Он тебе опасен». «Билиберда какая-то», — хмыкнула я. Нина выпрямилась и снова согнулась, уже расхохотавшись. «Хе-хе-хе, верно». Смысл раз толковать требуется. Печенье на халяву идёт. А вот за объяснение надо отстёгивать тысячи. Люди любопытные, всем охота понять, что предсказание значит. Ясно, пробормотала я. Глава пятая. Даша, громко сказал Вадим, появляясь в прихожей. Мы сейчас едем за материалом. Нина, собирайся. Дверь в ванной приотворилась, высунулась голова Нади. Не пожрамши, двинитесь. Язву заработаете. Я куриные котлетки сделала, пюре и салатик из свёклы с чесноком. Можно перекусить, согласился Вадик. Люблю картошечку. Нина сдвинула брови. Где я продукты взяла? Надя вышла из санузла. Ругаешь меня постоянно, воспитываешь. Мадря, вовсе я не дармоедка. Нашей к вам с Вадимом садиться не собираюсь вот гостинцев привезла тащила на себе здоровенные сумки курочку у бабы Кати купила на свеколка чеснок и картошка из нашего огорода спасибо тебе Владя Ну за что не понял феншуист ты когда у нас последний раз был посоветовал яблоню выкопать объяснила гостье сказал что из-за неё овощи не родятся хорошие На лице Вадима появилось недоумение. Не помню. А тебе и не надо, отмахнулась Надя. Сделал людям добро, не забыл. А мы дерево убрали, и теперь у нас картошка с дыню размером, а свёкла слаще мёда. Идите, поешьте, я от души готовила. Нина двинулась в сторону кухни. Вадим пошёл за ней. Чего стоишь? набразилась ко мне Надя. Корни в коврик пустила. Снимай ботинки. Подожду хозяев в машине, но ответила я. Работаю у сперанских секретарём на все руки, я им не подруга. И чего, теперь тебе с голода помирать? удивилась Надя и закричала. Ненка, можно твою помощницу накормить. Пусть проходит, прозвучало в ответ. Слышала, давай, шевелись, не пипканствуй, подбодрила меня Надя. Не пипканствуй. повторила я. Это как? Пепканам называется человек, который обожает привлекать к себе внимание, притворяясь скромным и незаметным, объяснила Надя. Придёт в гости, сядет в углу и на все предложения хозяев отвечает: "Ох, ох, не занимайтесь мною, я этого недостоин, съем, что дадите", ну и так далее. В результате все присутствующие только и заняты пепканом. Странное слово «Никогда его не слышала». Надя засмеялась. «И кто бы тебе его сказал? Я сама его придумала, когда с Галкой моей свекровью познакомилась. Хорош языком балабонить, иди поешь». До сегодняшнего дня Нина никогда не угощала меня даже чаем без сахара. Я привожу с пиранским продукты, которые покупаю по списку, составленному хозяйкой, и отлично знаю, Нина не принадлежит к армии вдохновенных кулинарок. Она предпочитает открыть коробочку, вытащить оттуда фольгированный латочек и запихнуть его в свою чепечку. Оно, конечно, легче, чем готовить самой, но у неё лень побеждает жадность. Иногда на неё нападает желание покухарничить, и тогда она варит сардельки до такого состояния, что у них лопается кожица, и они становятся похожи на печенюю хворост. Малоаппетитный вид еды не смущает Ниночку. Она вскрывает консервную банку с зелёным горошком, вытряхивает её содержимое, наизородованные сардельки, и, пожалуйста, праздничный ужин готов. Надежа оказалась умелой поварихой. Котлеты и пюре у младшей сестры получились волшебно вкусными. Но больше всего меня поразил ароматный чай с лёгким привкусом миндаля и шоколада. Простите, что это за сорт? Не удержалась я от вопроса о пусташи в чашку. Сборы от усталости, пояснила Надя. Сама его делаю, собираю растения, добавляю всякие наполнители, исключительно экологически чистые. Состав не скажу, это мой секрет. Да выключи ты эту хрень! неожиданно воскликнула Нина, обращаясь к супругу. Надоело на трупы смотреть. Пусть показывает, упёрся Вадим с телевизором веселее. Откуда такая вдруг страсть? Кабиль на му канале Крим ТВ удивилась Нина. Раньше ты такими вещами не увлекался, а теперь перестрастился, ответил Вадик, поднимаясь из-за стола. Спасибо, Надя. Ну, делю время потехи час. Едем за муллетным материалом. Может, завтра, зевнула Нина. Меня что-то в сон клонит. Муж не скрыл удивления. «Странно слышать от тебя подобное заявление. Сегодня вечер, когда Плутон выходит из третьей тени. Это случается раз в семь с половиной месяцев. Нам необходимо именно сегодня поймать белую лягушку. Иначе я не смогу сделать амулет для тетки, которая сыну-невесту ищет. Надеюсь, ты помнишь, что нам с ней завтра нужно встречаться». «Собирайся, дорогая». «Поехали, Даша». Я тоже встала. «Надя, спасибо за вкусный ужин!» «А у меня и жога открылась!» – простонала Нина. «Надька котлеты пережарила, взяла прогорклое масло!» «В шкафчике бутылка стояла!» – возмутилась Надя. «Мне и в голову не пришло, что ты просроченные продукты хранишь!» «Ой, плохо мне!» – захныкала Нина. «Желудок болит, глаза слепаются!» Это грипп, живо поставила диагноз младшая сестра. Пусть не внуша дома останется, а вместо неё я с вами поеду. Вадик покусал губу. Когда у тебя день рождения? 10 декабря, сообщила Надя. Хорошо, задумчиво протянул Вадим. Те, кто появился на свет в этот день, обладают удивительной прозорливостью, умеют управлять своими эмоциями, к тому же умны и талантливы. Люди-кошки. Я уже успела привыкнуть к странным заявлениям Спиранского и не задаю лишних вопросов, а Надя не сдержала удивления. «Почему они кошки?» Вадик вскинул подбородок. «Ангусты, великий, ныне исчезнувший народ, обитавший в Африке, делили людей на кошек и собак. Первые умеют, образно говоря, сидя у норы, ждать мышь. Они не истерики. Ставят перед собой цель и упорно добиваются ее год, второй, пятый, десятый, не жалуются на судьбу, не выказывают разочарования. Кошки внешне кажутся не эмоциональными, холодными, но на самом деле у них в душе горит пламя, они страстны, очень ранимы, могут заплакать из-за пустяка, вот только рыдать будут в одиночестве. Собаки иные, лают по любому поводу, чувство на показ, сердце на распашку. Собак считают очень тонкими, сопереживающими людьми. Позвонишь такому человеку с жалобой «Мне в палец попала заноза» и услышишь в ответ слова сочувствия, предложение помочь, ну и так далее. Кошка же просто фыркнет и посоветует «Вытащи занозу и смажь ранку йодом». Но вот какая штука. Эмоциональная собака, повесив трубку, через 5 минут забудет о вас, а внешне равнодушная кошка, спустя месяц, увидев, что вы разжигаете камин, неожиданно скажет: "Не бери поленья голыми руками, вспомни, как недавно загнала занозу подноготь". Надя: "Ты и кошка? Так это хорошо или плохо?" не поняла своя ученица. Вадим усмехнулся. Я светловолосый, а Даша шатенка. Это хорошо или плохо? Просто факт. Блондинка, брюнетка, собака, кошка. Для меня важно другое. Ты благодаря дате своего рождения отлично подходишь для ловли белой лягушки. Я вышла в прихожую. Вспомнилось, как при первой нашей встрече феншуист сказал: "Если вы по знаку зодиака Телец, Близнецы или Рак, Нам лучше не начинать беседу. Я с вами работать не стану». «А я, как назло, именно близнец. Но поскольку мне очень, очень-очень нужна была работа, я соврала. Принадлежу к скорпионам». Вранье могло легко раскрыться, если бы Спиранский заглянул в мой паспорт, но он удовлетворенно кивнул, потом подержал в руке большой медальон, висевший у него на шее, и объявил. «Вы приняты на службу». Айра доволен. Финансовые вопросы решаете с Ниной. Помните, я попыталась показать ему характеристику, полученную от семьи, где я служила домработницей, но Вадим отмахнулся. Айра уже высказался: "Бумаги уберите, они не нужны". Теперь-то я знаю, что здоровенный кулон на золотой цепочке, который всегда висит у Вадика на шее, носит имя Айра. Спиргански постоянно советуются с амулетом и никогда не сделает того, чего тот не советует совершать, каким образом фэншуист-психолог понимает речь талисмана. С этим вопросом, пожалуйста, не ко мне. Таинственную белую лягушку предстояло ловить в лесу, который начинался почти сразу за замкат. Ты уверен, что нам сюда? Сомнением поинтересовалась Надя, когда мы пошли по узкой тропинке. Вадик кивнул и велел Надо сосредоточиться. Я иду прямо. Даша налево, а Надя направо. Поймаете лягушку? Кричите. Чем её ловить? Робко поинтересовалась я. Руками, пожал плечами Вадим. И нестик в машине в кармане? спросила я. Надеюсь, она не выпрыгнет. Мёртвые не скачут, хладнокровно ответил Спиранский. Нам надо искать дохлую лягушку, заморгала Надя. Нет, живую, терпеливо объяснил Вадик. Но как только возьмёте её в руки, сразу убивайте на смерть, испугалась я. Конечно, кивнул хозяин. Нужна свежезабитая тварь, причём исключительно руками того, кому она попалась. Ясно, воскликнула Надя и кинулась направо. Вадим пошёл вперёд, а я свернула налево, прошла метров 300. и села на пенёк Простите, но я не способна убить живое существо. Знаю, сейчас кто-нибудь вспомнит про мои ботиночки и спросит: "Раз ты такая жалосливая, почему купила обувь из натуральной кожи?" Но ответить мне нечего, но согласитесь, приобрести туфельки в магазине и убить лягушку разные вещи. Так что лучше я тут посижу. Очень надеюсь, что в руки Вадика или Нади не попадёт ни одна жабёнка. Кстати, Жаба и лягушка разные земноводные. Я это знаю, но никогда не слышала о белых видах тех и других. Послышалось тихое шуршание. Я посмотрела вниз и ахнула. Прямо у моей ступни сидела маленькая квакушечка белого цвета. «Немедленно уходи!» – зашипела я и топнула ногой, но по прыгуни не испугалась. «Брысь!» – воскликнула я. «Нашла!» Спросил почти рядом голос Вадима. «Нет!» – заорала я, вскочила и побежала по едва заметной тропке. Минут через пять лес неожиданно закончился. Перед глазами появилась речка, мостки и небольшой магазин с вывеской «Всё для вашей рыбалки». Я перевела дух. Надеюсь, глупая лягушка избежала встречи с Вадиком. До меня снова долетел шорох. Я глянула вниз и увидела всё ту же лягушку. На сей раз она залезла на мой ботинок. Вот дура, возмутилась я. Иди отсюда, пока жива. "Надя, Надя!" послышалось слева. "Ау! Ау! Мне никто не попался!" проорали в ответ. "А тебе? Нет!" завопил Вадим. "Она одна на весь лес. Белоляги не живут стаями." Я присела, я осторожно взяла квакушку в руки. Та совершенно не испугалась, сидела на моей ладони, медленно моргала и мерно дышала. Тогда я подошла к мосткам и запихнула доверчивое создание под плохо оструганные доски со словами: "Лучше иди по плавой". "Даша, даша!" завыпил Вадик. "Что?" отозвалась я. "Как дела?" надрывался фэншуист. Плохо. Почти завязала я, наблюдая, как серая сельца выпрыгивает из укрытия и снова лезет на мой ботинок. Тут вообще никого нет, даже мух. Ищем полчаса и возвращаемся к машине. Велел Вадик: "Луна уходит из нужного положения. Ты где?" Я живо стряхнула к вакушку ведётку на землю и кинулась к магазинчику. В его окне горел свет. Значит, там есть люди. Последнее, что я увидела, открыв дверь, была лягушечка, бойко предывшая вслед за мной по ступенькам крылечка. Вне себя от злости на тупое создание, которое словно напрашивалось на скорую смерть, я влетела в тесно заставленную витринами комнатуньку, поплотнее захлопнула дверь, привалилась к ней спиной и выдохнула: фу. Глава 6. Худющий парень, сидевший за прилавком с книгой в руке, отложил Томик. «За вами гонится разъярённый лев?» «Нет, лягушка», – честно ответила я. На лице продавца не дрогнул ни один мускул. «Жабище-мутант?» – поинтересовался молодой человек. «Сто пять килограммов веса и зубы длиной с метр? Не тревожьтесь, она жрёт только юных блондинок». «Не молодой шатенке можно спокойно разгуливать по лесу». Уточнила я. Продавец рассмеялся. Ага, даже обрати ни с нашего болота ею не заинтересуется. Вы что хотели? Ну за мной действительно скачет лягушка, сердито сказала я. Белая. Парень засмеялся в голос. С веркой пообщались. Вы вроде похожи на нормального человека. Не верьте чепухе. Белых лягушек, приносящих удачу, не существует. Это сказки, предания. никогда его не слышала удивилась я юноша встал тысячи лет назад сын царя выстрелил из лука при Василисе прекрасной знаил улыбнулась я кстати самодержцы на руси появились значительно позже отнюдь не 10 столетий назад маленькая дверца в углу магазинчика приоткрылась показалась полная женщина Саша я пойду домой «Ступайте, Вера Сергеевна», – милостив разрешил продавец, а когда-то исчезла из вида, добавил. «Это как раз автор местной легенды. В её версии жабёнка не превращается в красавицу, а служит женщинам, приманивает им супер-женихов, выбирает одну, ту, что понравится, и приводит ей парня. Потом опять прячется в нашем лесу. Вот уже пару-тройку столетий так орудует». Не знанку вывернется, а устроит выбранной бабе личное счастье, будет охранять свою избранницу, сделает её богатой и так далее, и тому подобное. Жуткая глупость, но я, Вера Сергеевна, не останавливаю. Она своими рассказами народ в мой магазин привлекает. Вот, кстати, Александр взял с полки белую фигурку лягушки. Послушают люди Веркину галиматью и покупают игрушку на счастье. в месяц примерно штук 20 уходит. Такая за вами гналась. Я подошла к прилавку. В природе она более серая, а ваша живая? Саша кашлянул. Это игрушка, сшитая из какой-то ерунды, имитирующая лягушачью шкуру. Очень натурально выглядит, протянула я. Сколько стоит? 100 руб., заявил Саша. Для вас сделаю скидку. Девяносто девять, пятьдесят. Я полезла в сумку, которую побоялась оставить в пустой машине на шоссе, достала из кошелька пятисотрублевую купюру и попросила продавца. «Можете её убить?» Саша, шедший к кассе за сдачей, замер. «Кого?» «Её», – терпеливо пояснила я, показывая на покупку. «Женщина», – серьёзно произнёс Александр, – «игрушка неживая». кивнула я но надо чтобы она выглядела как ну как труп у вас это получится саша почесал в затылке помял муляж и спросил так сойдёт отлично обрадовалась я ну прямо натурально мёртвая вот только даша даша донеслось со двора живенько сверните ей шею и я побегу попросила я Молодой человек вытер ладонью лоб, покрутил голову жабке, потом с опаской поинтересовался. «Хватит!» «Дарья!» заорала с улицы Надя. «Вадя! Где она?» Я схватила испорченный сувенир, выскочила на крыльцо, сбежала по ступенькам, бросилась в лес и сразу налетела на Вадима. «Я решил, что тебя демоны уволокли!» упрекнул меня работодатель. «Где ты бродила?» Я изобразила смущение, опустила взгляд, увидела на земле все ту же серую, быструю, но до изумления глупую лягушку, живо бросила на нее свою мешкообразную сумку и протянула Вадиму покупку. «Вот!» Фэншуист по-детски обрадовался. «Молодец! Думал, мне ее никогда не достать!» Перед тем как сесть в машину, я на всякий случай оглядела пространство перед передними и задними колёсами. Лягушки нигде не было. "Бомбу ищешь?" захихикала Надя. "Как бы не наехать на кусок стекла или острую железку, нашлась я". Едва мы вошли в квартиру, как Вадик стал звать жену, но Нина не соизволила выглянуть из спальни. "Ну и характер у моей сестрицы", вздохнула Надя. делает только то, что хочет. Вот я всегда сначала о других думаю. Вадилуша, как насчёт чаю? Предлагаю сбор из гречихи с клюквой, повышает иммунитет. С удовольствием, согласился фэншуист. А ты? повернулась ко мне Надежда. Если не затруднит, я ещё раз выпью того миндального, попросила я. Повкуснее сделаю, азартно пообещала Надя. У меня с собой разные чаи. А чем это в квартире воняет? Канализацию прорвало. Не ощущаю никакого запаха, ответил Вадик. Пойду помою руки. Фэншуист направился в ванную. Надежда исчезла на кухне, а я начала снимать ботинки. Сюда скорее, помогите! Вдруг раздался голос хозяина, и я, позабыв про далеко не чистую обувь, Стрим Гла вкинулась на зов. Вадим стоял у раковины, безостановочно повторяя: "На помощь, на помощь, на помощь". У около унитаза, привалившись к нему боком, сидела одетая в халат Нина. Глаза её были закрыты, в ванной отвратительно пахло, а рулон туалетной бумаги валялся почти у входа. "Ой, мама", завижала Надя, втискиваясь следом за мной. "Что с ней?" Фу, слейте воду. Вадик перестал твердить одно и то же, протянул руку к кнопке наверху унитаза, но я успела остановить фэншуиста. Не трогай. Хозяин, не заметив, что я без церемонии обратилась к нему на ты, возмутился. Ты чего? Надо вызвать врача, сказала я. А он определённо пожелает узнать, что с Ниной. Понос у неё, скривилась Надя. Эй, сестричка, очнись. Хозяйка тихо застонала. Она жива, выдохнул Вадик. А ты думал, умерла? пробормотала я, наклоняясь к хозяйке. Нина, вы можете встать? Плохо мне, прошептала спиранская. Совсем ног не чувствую. Звони в скорую, приказала я Наде. Да побыстрей. Всего-то расстройство желудка. Не особенно встревожилась Надежда. Небось, слопала что-то несвежее. "Вадим, отнеси жену в спальню", велела я. Затем вытолкнула Надю в коридор, вышла за ней и сказала: "У твоей сестры может быть что угодно: инсульт, инфаркт, вирусная инфекция и даже холера. Сейчас её легко можно подцепить от выходцев из Азии или заразиться во время отпуска". проведённого в Индии. Да оно ну. махнула рукой Наде. Не парь чушь. Не могу Нину поднять, воскликнул Вадик. Очень тяжёлая. Я вернулась в ванную. Нина совсем не крупная, даже тущая женщина, но супруг не мог взять её на руки. Как нам её утащить? продолжал ныть Вадим. Нина сидит на коврике, сориентировалась я. Буду придерживать её голову, а ты тяни подстилку. Поведём беднягу как на санках. Я вызвала врача, заявила Надя, когда мы довезли Спиранскую почти до середины коридора. Едет хорошо, отдуваясь, одобрила я. Теперь помоги нам уложить Нину на кровать, у нас не получилось, но мы постарались как можно комфортнее устроить несчастную на полу. Подсунули ей под затылок подушку, прикрыли одеялом. Я попыталась выяснить, что произошло, но хозяйка не реагировала на вопросы. Похоже, её состояние ухудшалось. Врач приехал через полтора часа. Я оказался совсем малуденьким. На мой взгляд, ему едва ли исполнилось 18. Из-за юного возраста он старался выглядеть суровым. Он не пошёл в ванную, не стал осматривать спиранскую, а сразу заявил: отравление или наркота Нина ведёт здоровый образ жизни возмутилась я значит съела несвежее не дрогнул из кулак несите её в машину это должны делать мы удивился вадик а кто я саркастически поинтересовался современный гиппократ позовите соседей так все поступают или договаривайтесь с нашим водителем Но ему понадобится человек в помощь. Мне никогда до сих пор не приходило в голову, что перенос в машину лежачего, даже не крупного больного, является тяжким испытанием для его родственников. Вадик пошёл звонить соседям и пропал на полчаса. Я кинулась во двор и сумела достичь консенсуса с шофёром. Наглый парень решил воспользоваться бедственной ситуацией и потребовал за свои услуги 5000, но после торга согласился на одну. Вадиму в конце концов тоже улыбнулась удача. Хотя большинство соседей, услышав, что надо помочь дотащить до скуры насилки, быстро говорили: сам болен, рад был бы служить, но здоровье не позволяет. Вадим пробежал почти до чердака, прежде чем нашёл некоего Серёгу, готового за ящик пива на любой подвиг. Везем в больницу на улице Янина, сообщил врач. И микроавтобус, включив сирену, рванулся с двора. Я поспешила к своей тарайке. "Эй, ты куда?" спросила Надя. "Садитесь скорей", не обращая внимания на вопрос, воскликнула я. "Едем в клинику. Вы отправляйтесь, а я квартиру уберу", засуетилась младшая сестрица. "Чего нам троим в приёмном покое делать?" Астетак вечера я провела в холодном, мрачном, воняющем хлоркой коридоре. Едва войдя внутрь здания, Вадик сел на колченогий стул и прошептал: "Здесь висит мрак. Мебель, цвет стен, освещение всё неправильно. Всё приманивает боль и смерть". Несмотря на моё критичное отношение к фэншуйсту-психологу, я была с ним согласна. Мне не хотелось оставлять Вадима одного, но требовалось найти врача. Дежурный медик явно справил шестидесятилетие, но вопреки пословице про ум и годы, похоже, не приобрёл мудрости. "Чего вы так всполошились?" спросил он. "Пищевое отравление, принимаем меры, езжайте домой. Мы все ели одно и то же куриные котлеты, пюре и чай". Заболела одна Нина, сказала я. По-разному бывает, притянул врач, вынул из кармана бейджик и прикрепил его к карману. Я решила предпринять ещё одну попытку встряхнуть из кулака и заставить действовать. Посмотрела она на бейджик и сказала: "Уважаемый Леонид Никитович, цыплёнка привезли из деревни, а от пюре какое зло". Терапевт издал тяжкий вздох. Папалась ваши родственнице не свежая часть курчонка, или молоко стухло, масло не свежее. Вступайте домой, вы тут не нужны. Она умрёт? Вдруг спросил не слышно подошедший Вадим. Мы все когда-нибудь скончаемся, элегически ответил собеседник. Рано или поздно сыграем в ящик. Ну как я могу вам что-то конкретное сказать? Пообещаю сейчас, что она завтра встанет, а ночью бумс нет человека. Предупрежу, готовьтесь к худшему. А она через день в палате лезгинку спляшет. Будем лечить, наблюдать. Сделайте анализ крови на вирус, попросила я. Мы заплатим. Леонид Никитович усмехнулся. На какой? Простите, не поняла я. Какой вирус следует искать? снисходительно спросил доктор. Их огромное количество: гепатит, краснуха, полиомиелит, бешенство, Эпштейна-Барр, ласса, эбола, марбург, энцефалита Сент-Луиса или вирусы Юкальской болезни, неаполитанской лихорадки, кандигеозного моллюска? Ищите всё. Решительно сказала я: "Мы найдём деньги на обследование". Леонид Никитович рассмеялся: "Идите домой, не мешайте работать. Хуже нервных родственников больных только занедужившие коллеги". Но я стояла на своём. В газетах много писали про какой-то особый вирус, который убил гостей олигарха Стебункова, и сегодня утром по телику о нём же говорили. Он вызывает понос А затем смерть. Вроде лекарств от него не существует. Сми, надо закрыть, взвился Леонид Никитович. Астанкинскую башню взорвать, вечно глупости транслируют. И какая вам разница, есть у больной тот вирус или нет? Всё равно он, по вашим же словам, не лечится. Доктор! завопили из другого конца. Парашютисты привезли, десятый этаж, жив. Магоч русский народ протянул Леонид Никитович не бой спьяный сегонул поэтому и остался жив утром вы сможете более подробно узнать о состоянии спиранской у её лечащего врача